«Глава шестая», — говорит по-русски. «Осталось придумать, как наладить контакт». Пробубнил мужчина и посмотрел на главного среди местных. «Сергей! Я Сергей!» — тыча пальцем себе в грудь, заявил он. «Язык тилянцев «Рулус», — указав на себя, сказал главный, потом на мужчин справа и слева от себя. «Тори, Шарл». Сергей кивнул и слез с металлического стола, к которому он ранее был прикован. Переводчик минуты назад унес какой-то невысокий бородач, дав надежду на шанс, что устройство починят. Рулу что-то проговорил, люди опустили оружие и разошлись. Махнув Сергею рукой, он направился к выходу из помещения. Тот не был дураком и последовал за ним. К тому же Сергею было очень интересно, куда и, главное, как он сюда попал-то окинув склад, они попали в не очень длинный коридор со множеством дверей. Некоторые были открыты, и из них выглядывали любопытные дети и не менее любопытные взрослые. Все они были заросшие, чумазые и ароматные. Вскоре Сергей оказался в просторном помещении, что когда-то было каким-то с заводом, но местные переделали его и построили на его месте трущобы. Шумный, вонючий, многоуровневый, словно муравейник. На незнакомца смотрели сотни, может, тысячи пар глаз. Всем было очень интересно, ведь это первый человек, пришедший извне за многие века. После демонстрации жилой зоны человека повели дальше. Показали мастерские, в которых из поверженных роботов делают полезные для поселения вещи. Следом показали что-то вроде сада, такие он видел на верхних этажах, только этот был самодельным и в разы больше. Единственное, что примерно половина деревьев высохла, что сразу навело на мысли о нехватке воды и вследствие последнего, возможном голоде. Далее посетили госпиталь, что был завален ранеными и больными. Сергей тут же остановился и, подойдя к ближайшему столу, вытащил из-под сумка оставшиеся награды – три белых и две зеленых. Увидев больных, он вспомнил о врачах, вспомнив о врачах, подумал об оружейниках, а следом «А вдруг я получу навык оружейника», открыв награду. К его великому удивлению, целых четыре награды оказались содержимым. В одной зеленой оказался меч второго уровня, что он тут же отложил, ему от него нет толка, сломается после первой сотни роботов. Потом была аптечка второго уровня, следом за которой, будто по воле молящихся, редкая книга навыка «Врач», а последняя награда, наоборот, выглядела как насмешка, ибо это был улучшенный браслет первого уровня, что защищал от зомби-вируса, которого нет на Тилиане. Махнув рукой от досады, мужчина крикнул «Забирайте!» и пошел прочь. Рулус отдал пару команд, и его помощники принялись изучать содержимое стола. Сергея же повели дальше. Кто-то не переживал за редкую и такую нужную книгу, просто ему ее некуда класть. Да и он уже решил, что заберет этих людей к себе. После госпиталя посетили что-то вроде тренировочного центра. Мужчины и женщины сражались друг с другом, а также лупили тушки убитых роботов. Использовали они в основном самодельное оружие ближнего боя, но было и лучевое, системное. Рулус много говорил, что-то объяснял и показывал. Они оба осознавали что друг друга не понимают, но Сергей старался запоминать слова. Неожиданно подбежал взволнованный мужчина в броне с металлическим копьем за спиной. Он примерно минуту о чем-то очень эмоционально рассказывал Рулусу и куда-то указывал рукой. Лицо главы поселения краснело от гнева, а потом его кулак врезался в лицо говорящего и полился поток брани Сергей, конечно же, не понимал, что тут говорит, но в том, что это маты, был уверен на все сто. Народ начал суетиться, переодеваться в броню, вооружаться и прочее. Рулус обратился к Сергею, прося посидеть в поселении, пока он не разберется с проблемой. По крайней мере, так это выглядело. На что человек покивал и, приподняв правую руку вверх, похлопал по бицепсу. Рулус не стал тратить время на переговоры и, переодевшись в боевое снаряжение, помчался с пятью десятками бойцов в сторону жилого сектора, оттуда в один из коридоров. Далее они прошли через несколько разрушенных помещений, поднялись на этаж выше и, преодолев лабиринт из одинаковых коридоров, вышли в огромное помещение, в котором рос настоящий лес. Вдали слышались выстрелы и звуки сражения Пять десятков бойцов разделились на пять отрядов и разными путями помчались к полю боя. Вскоре Сергей увидел группу людей, что отстреливались от роботов. Некоторые сражались в ближнем бою, другие прикрывали их щитами от вражеских стрелков. Помимо обычной мелочи, у роботов были опасные образцы вражин. И это не только четырехрукие здоровяки да стрелки, но и нечто потяжелее. «Трехметровый паукообразный робот, что поливал людей пулеметной очередью». Бойцы рассредоточились, занимая позиции за деревьями и принялись помогать сражающимся. Сергей же, вопреки всем просьбам Рулуса, лишь усмехнулся и на огромной скорости помчался на паука. Тот, конечно же, заметил быстродвижущуюся цель, но попасть в нее так и не смог. Человек бежал быстрее, чем робот мог развернуть свое орудие». Сергей, конечно, мог защититься барьером, но подумал, что смысла в этом нет. Только зря манну потратит на подзарядку щита. Добравшись до робота, человек со всей силы пнул по механической ноге, что тут же заискрилось и сломалось. Восьмилапый робот, естественно, не упал. Только вот человек не остановился на одной конечности. «Такое силище!» – пробормотал мужчина, без оружия уничтожая мощную боевую машину. Робот упал, но не переставал дергать оставшимися конечностями, из-за чего брыкался и пытался перевернуться на спину, придавив человека, что голыми руками вырывал пластины брони, пытаясь добраться до ядра, и у него это получилось. Машина заглохла, а рядом появилась синяя награда и монетки. Быстро окинув взглядом поле боя, человек помчался на тех, с кого гарантированно выпадут награды, измененных. Четыре стрелка перестреливались с людьми, но пока сергей бежал двоих роботов пристрелили активировав щит дабы не получить шальную пулю в лоб мужчина с ходу снес роботов стрелков быстро подобрал награду и помчался дальше впереди четырех руки сражался в ближнем бою с двумя человеческими бойцами. Люди кололи металлическими копьями по суставам и уязвимым местам машины. В ответ робот пытался схватить людишек, что постоянно уворачивались. Но пришел Сергей, пнул по ноге, отделив ее от тела, а когда робот упал, добил пяткой по голове. Забрав награду, он направился добивать мелочь, но та быстро закончилась. Он ранее не испытывал свои возросшие физические характеристики, потому сейчас пребывал в некой эйфории, чувствуя себя чуть ли не всемогущим. Разрушение голыми руками тел роботов опьяняло, и ему хотелось больше. Хотелось найти более сильного противника, дабы узнать пределы своих возможностей, но сейчас было не до этого. Люди быстро эвакуировались, а также ругались». Вскоре Сергей обнаружил, в чем проблема. Одна из тележек, что, по идее, должна была парить над землей, искрила и отказывалась работать, а на ней куча ящиков. Все остальные тележки были забиты по самое «не хочу», потому ящики придется нести на руках, только вот им не хватит людей, чтобы все уволочь. Но данную проблему решил Супермен, точнее Сергей, что не прочь был проверить силушку богатырскую. Он легко поднял тележку метра на два с горой ящиков и направился за конвоем. За ним следовали бойцы, неся на себе раненых и убитых, но не забыли они и про трофейное оружие. Уходили, разделившись на десять отрядов. Каждый пошел своим путем, дабы запутать роботов и не привести их к своему поселению. Отряд Сергея довольно долго плутал. Они то поднимались на этаж вверх, то спускались. Несколько раз проходили через один и тот же перекресток, создавали ложные следы и прочее. Впереди отряда шел человек-приманка. Его обязанность в том, чтобы при обнаружении роботов увести врагов как можно дальше, возможно, даже ценой собственной жизни. По крайней мере, так показалось Сергею, ибо вид у бойца был как у смертника. До поселения добрались примерно за час, но, вопреки предположениям Сергея, они пришли третьими. По крайней мере, об этом говорили две пустые тележки. Рулус уже был в поселении и встречал возвращающиеся команды. С ним был отряд медиков и группа встречающих, состоящая в основном из женщин рабочих, что займутся грузом. Народ был очень рад появлению отряда, в особенности здоровяку, несущему платформу, груженную коробками. Рабочие накинулись на коробки, и в несколько секунд Сергей лишился поклажей платформы. В принципе, они ему и не были нужны. Рулус поблагодарил его за помощь. По крайней мере, так это выглядело. А потом привел в мастерскую, где невысокий бородач занимался переводчиком. Мужчина был очень сосредоточен, потому ему решили не мешать, дабы тот случайно не повредил ценное оборудование. Без него Сергей не сможет узнать способа выбраться. Идти на пролом довольно безрассудно. Впрочем, он был уверен, что рано или поздно сможет разнести все здание. Главное иметь место, где можно отдохнуть и восстановить манну. В следующие несколько часов люди принимали возвращающиеся отряды. Потому человеку стало скучно, и он занялся более тщательным осмотром поселения. В это время на поверхности шло сражение, и давалось оно людям очень тяжело. Вместо привычных несущихся под пули зомби, люди столкнулись с тяжелой военной техникой и хорошо вооруженной пехотой. По позициям людей работала артиллерия и пушки, ну и роботам доставалось. Помимо шести гаубиц, две, к сожалению, были уничтожены при первом обстреле со стороны базы врага у людей имелись минометы, ну и осадные барьеры. Роботы атаковали неторопливо и осторожно. Они старались не доводить свои повреждения до критической точки и, получив повреждения средней тяжести, уходили, либо их утаскивали другие роботы. По всему полю боя орудовали четырехрукие зомби и невооруженная мелочь, подбирая обломки и тела, унося их на базу. Битва затянулась и обещала быть долгой. «Какое милое местечко!» Подметил Сергей. «Все трудятся на благо поселения, бездельники отсутствуют, если нет работы, сами придумывают ее. Человек блуждал по поселению, изучая быту культуру этих немытых и дурнопахнущих людей. Как он и предполагал, у них была проблема с водой, из-за чего начался голод, ибо производство провизии уменьшилось». В мастерских он заметил, что производится много оружия и брони, а также конструируются какие-то мощные и страшные штуки наподобие противотанковых пушек. От скуки помог разобрать несколько роботов. С его силой он мог пальцами гнуть металл. Рын, плохо. Вдруг замер мужчина, пытаясь сконцентрироваться на ощущениях. За меня переживает. Так, стоп. «Раз я чувствую ее переживания, то, может, и телепатическая связь работает? Или лучше связаться с рыжими?» «Ага, а потом объясняет, куда у нас третий уровень связи. Эти сплетницы мигом теории насочиняют». Найдя, где можно присесть и сосредоточиться, Сергей отключил блокировку телепатической связи и послал Рейн мысленный сигнал. Но давалось это с большим трудом, будто нужно протиснуть дверной проем здоровенный диван. «Рейн, это я. Со мной все в порядке. Доложи обстановку». Б «Босс, это действительно вы? Это телепатия?» Через некоторое время ответила девушка. Сергей чувствовал, как ей тяжело передавать свои мысли. «Да, это я. У меня тут не работает связь с убежищем и телепортация. Но в целом все хорошо. Пытаюсь выбраться наружу». «В, в порядке. Х хорошо так как... Ой...» «Вы же слышите сейчас мои мысли?» Сергей ощутил небольшую панику. «Рейн, успокойся и доложи обстановку». «Сейчас узнаю». Мужчина выдохнул. За эту минуту общения он весь вспотел. Тяжело дается телепатия межмиров. Ну или это все влияние местности, где находится Сергей. Еще будет время разобраться с устройством навыка. «Узнала». «Войска ведут сражение, пытаются вас освободить», – с трудом сказала девушка, и Сергей почувствовал, как ей стало плохо. «Рейн, послушай меня, молчи и не отвечай. Передай Соломону, чтобы они не переусердствовали. Я буду благодарен, если внимание роботов сосредоточится на них, тогда внутри будет меньше врагов». «Также продолжайте выполнять план по остальным операциям и не рискуйте понапрасну». «Я тут нашел людей, настоящих, не киборгов. Постараюсь организовать их и захватить объект. Не пытайтесь со мной связаться. Я сам свяжусь, когда будет нужно. Отбой!» Мужчина отключил телепатическую связь и, открыв глаза, увидел толпу людей, что с тревогой смотрели на него. Лишь через несколько секунд он понял, в чем причина. Из его носа вытекло небольшое озерцо крови. «Перенапрягся. Надеюсь, с Рейн там все в порядке. Ладно, надо бы убрать тут всё заодно в магии потренируюсь». Подумал Сергей, вспоминая один трюк, что показывали ему маги воды. Он влил манну в свою кровь и... К его удивлению, она оказалась невероятно послушной. Мужчине даже не нужно было представлять образ в голове. Словно исполняя желание хозяина, кровь собралась в шарик, вытянулась нитью до уровня руки человека и легла на палец. Через несколько секунд вся кровь перетекла через нить на палец, формировав шар миллиметров в десять. неужели у меня талант к магии воды?» – задумался мужчина, а потом обратил внимание на пораженных людей. Сказать, что они были удивлены, значит ничего не сказать. Они, мягко выражаясь, офигели. Далее встала проблема, куда деть кровь. И Сергей ничего лучше не придумал, кроме как вылить ее в сад под одно из мертвых деревьев. Он вспомнил, что профессор говорил, мол, его кровь содержит большое количество жизненной силы, ее даже пить можно. Вокруг незнакомца собралось много людей, особенно детей, ну и тот решил показать фокус, метнул шар из крови в сторону дерева. И когда долетел до цели, шар выпустил нити, цепляясь к стволу, и словно паук пополз к земле, стремясь попасть в корневую систему. Получилось это или нет, Сергей не знал, он потерял контроль над кровью, сразу как та покинула поле его зрения. «Фух, это было тяжело. Надеюсь, вода будет такой же послушной, как кровь. Только вот зачем мне вообще вода? Вот огонь, это да!» Размышления мужчины прервал рул, что пришел проверить, что за столпотворение и шум. Люди, конечно же, все в красках рассказали, заставляя того пялиться на незнакомца с недоверием в глазах. К счастью, для последнего до него не стали докапываться и отвели в больницу. От госпитализации Сергей, естественно, отказался, и тогда его повели на ужин. Люди были воодушевлены, ибо на ужин у них имелись сухпайки, добытые в вылазке. Их разводили в воде, и получалась горячая и вкусная еда. После еды Сергей на пальцах объяснил, что хочет отдохнуть, и его привели в выделенное для него жилище. К его удивлению, выделили ему не домик в поселении, где не протолкнешься, а отдельное помещение, что некогда было кладовой. В нем даже дверь закрывалась изнутри. «Дело осталось за малым. Как мне тебе снять-то?» Смотря на массивную броню, пробормотал мужчина. «Ликвидатор-2 тяжело надеть даже с работающей автоматикой, а проснять его». Но он справился, заодно вспомнил все известные маты. «Ух, хроматы Похоже, истощение манна для меня не прошло бесследно. Хорошо, что из-за регенерации тело поглощает сто процентов еды, и я не сру. И главное, не помыться же. Хотя почему это?» Мужчина сосредоточился и принялся представлять шар воды литров на двадцать. У него даже что-то получилось. За пять минут он смог нарисовать в голове шар, влил манну, но в руке едва сформировалась капля. Человек не сдался и продолжил. Капля разрасталась, однако вдруг стало тяжело дышать, а в горле сильно подсохло, будто он час шел по пустыне в самую жару. А -а -а, я почти всю влагу из воздуха выкачал. Сергей начал заново. Он почти не интересовался магией, особенно той, что мало применимо в сражениях. Но однажды, когда маги земли строили укрепления, босс поинтересовался, почему они не могут, к примеру, покрыть тело каменной броней или создать оружие. Тогда ты -то ему и провели лекцию, почему такого лучше не делать и про «опупить, сколько для такого нужна манна». Маги земли предпочитают использовать природные элементы, потому что они уже созданы, и на это не нужно тратить манну, а также проще превратить землю в камень, чем создать его из манны. Они сравнили создание породы из манны как топку печи деньгами. Сергей предполагал, что с магами воды похожая ситуация. Теперь он начал воображать, как вода появляется из манны, только не знал, как выглядит манна и как ее представить. Однако постепенно у него начало получаться, и, поймав нужную мысль за хвост – хвост, потому что они скачут, словно белки – он потянул ее на себе и тут на него снизошло озарение, а через несколько мгновений мужчина рухнул и начал захлебываться. «Сука! Переборщил!»